Бабуля была удивительно похожа на полководца Суворова. Если надеть на нее мундир с регалиями и звездами, то получится просто копия портрета из школьного учебника истории генералиссимус Александр Васильевич Суворов. «Хотела уходить. Хорошо, что соседка меня обнадежила насчет твоего прихода». «Спасибо, Александра Васильевна», — обреченно пробормотал Евгений, открыл дверь своим ключом и пропустил Риту вперед». «Женя, кто там пришел?» — раздался из глубины квартиры хорошо поставленный голос, в котором звучали интонации заученной фальшивой доброжелательности, с которой тетки работников ЗАГСов говорят новобрачным объявляя вас мужем и женой». Дверь комнаты открылась шире, и на ее пороге появилась невысокая худощавая женщина, неопределенно пенсионного возраста, с гладко уложенными темными волосами, на маленькое как у змеи головки, и с намертво поджатыми губами прирожденной свекрови. — Светлана Федоровна? — осведомилась Рита. — Впрочем, кому здесь еще быть? — А я Маргарита, Маринина сестра. Вся показная доброжелательность моментально слетела с лица хозяйки, и она стала похожа на разъяренную кобру. «Евгений — Евгений! — возопила Светлана Федоровна. — Что здесь делает эта женщина? — «Не волнуйся, мама», — Евгений шагнул к матери, — «тебе нельзя волноваться, тебе может стать хуже. Мне уже не может быть хуже, если ко мне в дом врываются падшие женщины, чтобы обделывать у меня на глазах свои грязные делишки». «Что?» — Рита мгновенно разъярилась и тоже включила голос на полную мощность. «Это вы говорите о грязных делишках?» «Что вы называете грязными делишками?» «Я просто хочу знать, куда вы дели мою сестру?» и вашу, между прочим, единственную внучку. — Я не желаю ничего слышать о этой женщине, — прошипела мамаша, отступив перед Ритиным молодым напором и повернувшись к сыну простонала. — Евгений, огради меня. — Мама, мама, не волнуйся, — проблеял сын и посмотрел на Риту умоляющим взором. — Я прошу вас, уйдите. Мама болеет, ей плохо. — Да, — язвительно проговорила Рита, — вы так думаете, — «А я, честно говоря, подозреваю, что она чувствует себя прекрасно. И все эти разговоры о болезнях только театр одного актера и одного зрителя, чтобы, вернее, прибрать тебя к рукам». «Евгений», — Светлана Федоровна схватилась за сердце, «или ты не мужчина? Твою мать оскорбляют, а ты молчишь? Немедленно вызови милицию, чтобы нас оградили от этой бандитки». «Да, да», — Рита заговорила гораздо спокойнее, — Но в ее голосе продолжала звучать злая насмешка. — Вызовите милицию! Я так полагаю, что твоя мамочка решила сделать чистосердечное признание. — Какое признание? — испуганно вскрикнул Евгений, затравленно переводивший глаза то на мать, то на бывшую свояченицу. — О чем вы говорите? — Но ты ведь не подписывал разрешение на выезд дочери. Рита била на удачу, но почти уже не сомневалась в своей правоте. — Значит... «Это твоя мамочка, змея гремучая, подделала разрешение». «Евгений, зачем тебе милиция?» — вскличала Светлана Федоровна. «Как будто не сама она только что требовала эту милицию вызвать. Неужели ты сам не можешь выпроводить из квартиры эту нахалку, которая оскорбляет твою родную мать?» «Нет, не может», — расхохоталась Рита. «Уж это ему точно слабо. Так что, Светлана Федоровна, лучше выкладывайте все, что знаете». Как вы избавились от невестки? Рита уже могла поручиться, что именно Маринкина свекровь — причина всех бед.